100% шеры облигации, доллары, центы. В Винницкой глуши, тьму тараканьясь, так я рисовал, вот так мне представлялся стопроцентный американец. Родила сына одна из жон, отвернув пеленочный край. Акушер демонстрирует: Джон как Джон, all right.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 Мальчишка Джон выходит вон. All right. Техас, Калифорния, Массачусетс. Ходит из края в край. Есть хлеб, all right. нет, all right. Подрос, поплевывает слюну. Трубчонка горит, не сгорает. Джон на Пари, пойдешь на Луну, all right. Одну полюбил, назвал дорогой, в азарте играет в рай.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 А Джон за нож, райт. Right. Джон хозяйской пулей сражен, Шепчется, умирает. Джон услыхал, усмехнулся Джон, райт. Right. Гроб, квадрат прокопали черный, Земля, как по крыше град. Врыли, могильщик вздохнул облегченно, райт. Right. Этих Джонов нету в Нью-Йорке, Мистер Джон, жена его и кот, зажирели, спят в своей квартирной норке, Просыпаясь изредка от собственных и кот. Я разбезлаберный до крайности, Но судьбе не любящий учтиво кланяться, я поэт, и то американистей, самого, что ни наесть американца. 1925 год.